Глава 6, в которой Золушка размышляет, что такое хорошо и что такое плохо. Альдорика не знала, что с ней творится, и не хотела знать. Это было плохо, что она совсем потеряла голову. Но это было хорошо. Чужеземец целовал её, ей было хорошо. Он смотрел на неё, его глаза казались чернее ночи. Дора боялась. Боялась его, боялась себя, боялась неизбежного. Но сердце стучало. Не бойся, всё хорошо. Она влюбилась. Сразу и навсегда. Она не знала, что так бывает. Она загадала желание. Пусть он скажет, любит ли её. И что теперь делать? И что с ними будет? Пушинки одуванчиков смешались и улетели далеко, высоко до самого неба. Дора поняла, всё будет хорошо. Он целовал её, она целовала его в ответ. Господи, она его целовала. Она забыла обо всём на свете. Забыла, что надо вовремя вернуться в замок. Забыла, что графиня может приехать раньше неё. И тогда ей, конечно, не жить. А потом Дора услышала стук колёс и вспомнила. Во всей округе больше ни у кого не было экипажей. Графиня возвращалась. Она выскользнула из его объятий и понеслась вперёд по тропинке, надеясь только, что чужеземец, да ведь он сказал, что его зовут Дамьен, Дамиан, что Дамиан последует за ней. Сердце выпрыгивало из груди, было трудно дышать, а ноги так и норовили запнуться о какую-нибудь корягу. Ей казалось, она сходит с ума. Почему всего сразу так много? Кладбище, встреча с Дамианом, внезапная любовь на всю жизнь и поцелуи. Но теперь бег на перегонки с судьбой и отчаяние потому что она не могла, просто не могла остаться, потому что не было ни секунды на объяснение, потому что графиня убьёт её, потому что ей надо добраться до замка первой. А ещё самое важное — он остался там, среди одуванчиков, не побежал за ней следом. Альдорика не решалась оглянуться. Через пару мгновений она, наконец, услышала за спиной громкий топот. А потом сильные руки схватили её за талию и потянули назад. «Нет, мне надо!» — забормотала она, пытаясь вырваться, едва находя силы говорить. Он развернул её лицом к себе. Его глаза пылали гневом. «Немедленно объясни, что происходит!» — рыкнул он. «Дамьен, пусти! Мне надо успеть! Хозяйка возвращается в замок! Надо вернуться раньше! Я ушла без спроса!» «Что будет, если ты не успеешь вернуться?» «Она накажет «Как?» «Не знаю. Сильно». Выражение его лица изменилось. «Не посмеет. Я не позволю». Он говорил такую ерунду, потому что, конечно, совсем не знал графиню. «Дамьен, мне надо». Дора приподнялась на носочки, быстро поцеловала его в губы, может, на прощание. И тут же снова вырвалась и помчалась дальше по тропинке. На этот раз ей не пришлось гадать, бежит ли он за ней. Да, он бежал. «В этом нет смысла!» — крикнул Дамиан, догоняя. Дора не ответила. Отвечать действительно не было смысла, а разговаривать на бегу тем более. «Да пойми ты, я никому не позволю тебя обидеть!» Альдорика чуть улыбнулась. «Это было так мило!» «Но, конечно, неправда!» Не останавливаясь, она на секундочку оглянулась. Дамиан, который нёсся за ней со всех ног, раскраснелся, запыхался и выглядел недовольным. «Ты просто не знаешь!» — она покачала головой и побежала ещё быстрее. Дамиан у неё за спиной чертыхнулся, споткнувшись о корень. Дора снова оглянулась. К счастью, он не упал, но, кажется, ещё сильнее разозлился. Они бежали по лесной тропинке, которая петляла между близко растущими деревьями, и уворачивались от веток, так и норовивших хлестануть по лицу. «Мы всё равно не обгоним карету!» — прокричал Дамиан. «Обгоним!» — крикнула она в ответ. «В объезд по большой дороге им намного дольше, чем нам, и лошади усталые, и слышала, идут шагом». «Я тоже устал!» — проворчал Дамиан. «Уже недалеко». И в самом деле было уже недалеко. Знакомый огромный дуб, около которого пролегала тропинка, последние несколько шагов. и они выскочили на открытое пространство, а рощица осталась позади. Впереди было поле и высокие стены замка. Через поле к замку вела грунтовая дорожка, которая недалеко от ворот упиралась в Теорский тракт. Кареты видно не было. Дора пробежала по дорожке с десяток шагов и не выдержала, остановилась хоть немного отдышаться. Тут же её поймал и сгробастал свои объятия Андемиан. Она не сопротивлялась. только уикнула от неожиданности и сразу развернулась и устроила голову у него на груди. Это было так правильно, так успокаивающе. Дамиан, не ослабляя объятий, на мгновение прижался губами к её макушке. «Ну и шустрый ты одуванчик», — вздохнул он. «За тобой не угонишься». «Угнался же», — улыбнулась она и тоже вздохнула. «Надо бежать дальше». «Может, карета уже в замке, а мы зря так несёмся». — пробурчал он. — Нет, вряд ли. Скорее всего, мы успели. Чуть-чуть ещё поднажать. демьян вдруг наклонил голову и поцеловал её в губы. И Дора сразу ответила. — Не думай о том, что так нельзя, не сомневаясь, что можно. Ведь если любишь всем сердцем, кто тебя запретит? Поцелуй был жадным и коротким. Скоро они уже смотрели друг другу в глаза. — Мы не закончили. Тяжело дыша и пылая взглядом, сказал ей Дамиан. «Разберёмся с твоей хозяйкой и продолжим». Альдорика улыбнулась и ещё раз поцеловала его в самый уголок рта. Слова были излишни. Не сговариваясь, они взялись за руки и помчались через поле к Теорскому замку. И по дороге Дора раздумывала о том, что совершенно точно она сошла с ума, но это ничего. И о том, что всё происходит слишком быстро. но это тоже ничего. И о том, что ей только кажется, будто она знает Дамиана всю жизнь. На самом деле она совсем его не знает. И, конечно, нельзя. Ни в коем случае нельзя девушке вот так влюбляться в незнакомца, какие бы ни были у него красивые глаза и густые тёмные волосы, и высокий рост, и широкие плечи. Но она взяла и влюбилась. И это тоже ничего. когда они добрались до разводного моста и побежали по нему к воротам, и потом ещё, когда вместе стучали в массивные ворота и просили дежурного стражника открывать поскорее, Дора больше не думала о том, что в любой момент на дороге может показаться графиня с дочерьми, и тогда всё пропало. Почему-то она совсем перестала беспокоиться, только снова и снова вспоминала последние слова Дамиана. Сердце пело от радости. «Всё будет хорошо». Стражник впустил их без проволочек. Он, конечно, был в курсе её ухода, но обещал покрывать до последнего. С этим стражником она иногда болтала по-приятельски и знала, что, как многие в замке и в гарнизоне, он хорошо к ней относится. А вот графиню с дочерями не любит никто. «Я успела?» — выдохнула Дора. «Не бойся, сиятельство ещё не вернулось», — фыркнул стражник. Она улыбнулась Дамиану, он улыбнулся ей в ответ. «Бежала, что ли, всю дорогу?» — снова заговорил стражник, поворачиваясь, чтобы запереть ворота. «Почти», — ответила Дора. «Змеюка мчится за нами по пятам. Не задвигай засов, всё равно скоро отпирать». «Что за господин с тобой?» Стражник покосился на Дамиана. «Это дворянин из Аскора, у него дело к графине. Только не говори ей, что это я его привела. Скажи, ребята из гарнизона проводили, хорошо?» «Сам бы догадался», — проворчал тот. Снаружи протрубил рог, и улыбка моментально сошла с лица Альдорики. Дамиан, кажется, заметил это, потому что попытался приобнять её, но она покачала головой. Нет, не надо сейчас при всех. И попятилась к хозяйственным постройкам у стены замка, надеясь успеть спрятаться в сарае. Но прибыла графиня, открывать пора. Вздохнул стражник и потянул на себя тяжёлую створку ворот. Дамиан остался стоять на месте. Дора как раз успела добежать до сарая, когда массивные ворота распахнулись на достаточную ширину, и во двор въехала красивая, вся в позолоченных украшениях, карета. Кучер натянул вожжи, лошади остановились, а стражник торопливо шагнул к дверце и распахнул её. Дора осторожно взялась за ручку на двери сарая, молясь, чтобы старые петли не скрипели. Ей совсем не хотелось попадаться на глаза хозяйки, хоть с кладбища и получилось вернуться вовремя. Это совершенно не значило, что змеюка не найдёт, за что её наказать. Давным-давно ей стало понятно, чем меньше попадаешься на глаза, тем лучше. Графиня вышла из кареты первой. За ней последовали её дочери. «А что же Золушка нас не встречает?» Громко спросила графиня своим красивым голосом с приятным акцентом. «Я же говорила встречать нас во дворе и быть готовой немедленно исполнять мои поручения». «Разве я не говорила ей, Лин?» Графиня обернулась к старшей дочери. «Конечно, мама, ты говорила», — уверенно закивала Лин. «Ничего ты не говорила», — со злостью подумала Дора, понимая уже, что ей не сдобровать. «Так она ж, это, работает всё время», — попытался заступиться стражник, и Дора посмотрела на него с благодарностью. а работает — протянула графиня. «Да, я знаю, как она работает. Немедленно позвать её ко мне». «Да вон, Золушка», — пробормотал кучера, бросив на Альдорику смущенный взгляд. Она невольно съёжилась, желая стать невидимой и нервничая из-за того, что не успела спрятаться. Графиня резко обернулась. Теперь заметила. «Значит, прохлаждаемся?» — прошипела змеюка. «Мало я тебе дел на сегодня оставила. А ну подошла». Дора расправила плечи и приблизилась. Она видела краем глаза, что Дамиан, которого до сих пор скрывала от графини карета, вышел вперёд и скрестил руки на груди. Правда, ни хозяйка замка, ни две сестрички его по-прежнему не замечали, потому что уставились на свою любимую игрушку для вымещения злости — Золушку. «Ваше сиятельство, я пришла за кормом для птиц», — сказала Дора. «Все остальные поручения я уже выполнила». «И семь мешков фасоли перебрала», — прищурилась графиня. «Да». «И семь кустов роз посадила». «Посадила». «И кофе на 7 недель смолола». «Смолола». «Зато платье мне уж точно не сшила». «Платье готово, ваше сиятельство». «Ах, вот как! А почему, хотела бы я знать, ты не встречаешь нас во дворе, как тебе было приказано?» «Вы не...» «Спорить было бесполезно». Альдорика прервалась на полусловие и снова покосилась на Дамиана. Он всё так же стоял в стороне позади всех и с недоумением смотрел на происходящее. «Стоило бы тебя хорошенько выпороть», — процедила графиня сквозь зубы, а её драгоценные дочки захихикали. «Но все знают, я добрая хозяйка». «Только запомни, мерзавка, если ты... ваше сиятельство...» Раздался громкий голос Дамиана, и графиня повернулась в его сторону, за ней остальные, а потом и Дора посмотрела на него открыто и при всех. Дамиан хмурился. Дора бы даже сказала, что он злится. Сделав несколько шагов вперёд, он остановился перед графиней. Та внимательно смотрела на него, изучая с ног до головы. Казалось, даже на глазок прикинула стоимость ткани. из которой был сшит этот его странный иноземный сюртук, а затем мысленно пересчитала все золотые монеты у него в карманах. «Ваше сиятельство», — повторил Дамиан и слегка кивнул в знак приветствия. Графиня, видимо, закончила свои подсчёты и пришла к определённым выводам. Лицо её преобразилось, на нём появилось плотоядное выражение, которое не скрашивало даже приветливая улыбка. Альдорике всё это совсем не нравилось. «Кто вы, сударь?» — ласковым голосом спросила графиня. «Барон Оскорский из Оскора. К вашим услугам», — холодно ответил Думиан. «Прошу простить моё вторжение. Я пришёл к вам с небольшой просьбой». «Господин барон», — перебила его графиня, «Очень, — «очень-очень рада знакомству. Я графиня Тиорская, хозяйка замка. А вот мои милые дочери Лин и Лорин». Девочки, подойдите скорее, познакомьтесь с этим приятным молодым человеком. О, милорд, вы обязательно должны отобедать с нами. За обедом и расскажете, какое дело привело вас сюда. Нет-нет, вы не можете отказаться ни в коем случае. Я сейчас же распоряжусь, чтобы накрывали на стол. Золушка, брысь на кухню. Передай кухарке, чтобы пошевеливалась. Обед через полчаса. Дора понимала, что сейчас ей следует уйти, но не могла сдвинуться с места. Она смотрела на Дамиана и изо всех сил старалась не заплакать. У него какое-то дело к графине, небольшое, как он сказал. Странно, что там, в лесу, она даже не спросила его, зачем он идёт в замок. Тогда ей это было совсем не интересно, А сейчас? Сколько времени ему потребуется, чтобы изложить графине свою просьбу? И что будет потом? Он ведь уйдёт? Пока она суетится на кухне и помогает кухарке с обедом, Дамиан просто развернётся и уйдёт. Она больше никогда его не увидит. «Мы продолжим», — сказал он ей. «Но это ведь всего лишь слова, верно?» Альдорика смотрела на него и не двигалась с места, хоть это было опасно. Опасно не броситься со всех ног выполнять приказ хозяйки. И ещё более опасно и глупо выдать свои чувства при всех. Дора смотрела на него, а он внимательно смотрел на графиню. Он был сосредоточен и нахмурен. Он почти насквозь просверлил эту змеюку взглядом. Дори даже померещилась, что взгляд его замерцал серебром. Хотя это было, конечно, иллюзией. Весь глаза у Дамиана тёмные, почти чёрные, такие красивые. Графиня по-прежнему приветливо улыбалась, а сестрички откровенно пялились на него, о чём-то шептались и хихикали. Дори хотелось кричать, ей хотелось выть, Ей хотелось уйти, сбежать отсюда всё равно куда. Не потому что приказано, а потому что больно. Она не двигалась с места. Дамиан вдруг тряхнул головой и пробормотал про себя что-то неразборчивое. — Ах, что же вы молчите, милорд, — промурлыкала графиня. — Я не хочу затруднять вас, — ответил он наконец. «Нет, — Нет-нет-нет, и слышать ничего не желаю, — возразила графиня. «Конечно, вы останетесь. Не каждый раз у нас в гостях бывают такие милые молодые люди. Девочки, почему вы стоите, как воды в рот набрали? Где ваши манеры?» «О, милорд, если бы вы знали, как нам не хватает в нашей глуши общения с достойными людьми. Здесь нет никакого светского общества, одни крестьяне вокруг. Пойдемте же скорее, мы с девочками с радостью покажем вам замок». Дамиан молча перевел взгляд на «Дору». Их глаза встретились. Она закусила губу, надеясь только, что её отчаяние не слишком очевидно. Графиня, наконец, тоже обратила на неё своё внимание. — Ты ещё здесь? — зашипела Змеюка. — Я кому сказала? Быстро! — Ваше сиятельство! — перебил её Дамиан. — Я почту за честь принять ваше приглашение.